3. За одним из трёх рабочих столов за мониторами сидел Фарид Чарукури и писал команды на одном из компьютеров. Во времена, когда он работал на мобильного оператора Ти-Ди-Си, чтобы не умереть от скуки, он тратил всё свободное время на то, чтобы пробираться через сетевую защиту и прослушивать разговоры разных знаменитостей. Рядом сидел его друг Тян-Ху, Тоже бывший недооценённый талант программирования, трудившийся в поддержке клиентов в TDC, и наблюдал за монитором с трансляцией люстры в спальне Слейзнера. Обоих наняла Дуня, чтобы за скромную зарплату дать им возможность заниматься чем-то другим, а не отвечать на вопросы, почему так дорого обходится оставлять детей один на один с телефоном в отпуске. Не понимаю, сказал Цен, не отводя взгляда от экрана. Когда он проснулся? — В пять часов восемь минут, если верить приложению для сна у него на телефоне. То есть семнадцать минут назад. Из колонок послышался отдалённый шум слива в унитазе. — И он не собирается на какой-нибудь ранний рейс или что-то подобное? — спросил у них за спиной Дуня, пока Тсян отодвигал ползунок перемотки, чтобы ещё раз посмотреть видео. — У него в календаре ничего такого не указано. Фарид щёлкнул по иконкам на экране, выглядевшим как рабочий стол на мобильном, и открыл длинный список будильников на разное время. Никакой из будильников на телефоне тоже, похоже, не был включён, кроме обычного на полседьмого. И никаких СМС. Цен зевнул и потянулся. Звонков? Сейчас у него включён беззвучный режим, и он находится в фазе глубокого сна. Но погоди, сейчас посмотрю. Фарид зашёл в приложение с сообщениями. «Нет, и здесь ничего». На мониторе Циана теперь было видно, как Ким Слейзнер спит на спине с закрытыми глазами и открытым ртом, обложенный постельным бельём. «Похоже, что спал он беспокойно», — Циан указал на беспорядок в кровати. «Он так спит в последнее время», — сказала Дуня, и в этот же момент Слейзнер проснулся, дёрнувшись и огляделся, как будто сначала не понимал, где находится. На, может, в этот раз он спал совсем плохо. Возможно, именно сейчас тревога достигла максимума. "Но ты всерьёз думаешь, что он мучится угрызениями совести?" "Почему бы и нет?" Цян пожал плечами. "И у плохого слона бывает." "Пожалуйста," перебил Фарид. "Ещё слишком рано для твоих сравнений со слоном. Для них всегда рана," сказала Дуня. "Мне рассказать, для чего ещё слишком рано?" Спросил Цян: "А? Рассказать?" "Нет, ж, избавь нас от этого", ответил Фарид. "Лучше разберись в том, что случилось", Дуни кивнул на монитор, где Слейзнер перевернулся на бок и исчез из кадра. Цян покачал головой. "Я уже начинаю подозревать, что он узнал, что мы взломали его мобильник и теперь водит нас за нос". Доння приложила палец к губам и увеличила громкость на одной из колонок, и после непродолжительной тишины они услышали, как Слейзнер медленно и тяжело вздохнул. Твою мать, твою мать. Так не говорит тот, кто водит за нос, сказала она, повернувшись к Фариду. Как думаешь? Да, я согласен. Ничего из этого не является нормой для этого мужчины. На экране снова показался Слейзнер, перекатившийся обратно в кадр и севший на край кровати. Там он потянулся, так что хрустнули шеи и костяшки, а затем встал и снова исчез из виду. «Попробуй вернуться в режим реального времени», — сказала Дуня, и Циан щелкнул на одно из выпадающих меню. Изображение на экране с люстрой в зеркале на потолке осталось прежним. Но из динамиков послышалось, как Слейзнер возвращается в спальню. А теперь будь хорошим мальчиком и прихвати с собой мобильный, сказал Цян. Но единственное, что он увидел, это тень, которая прошла мимо края кровати и так же быстро исчезла. Вот об этом я и говорю. Этот чёрт издевается над нами. Я отправлю от TDC SMS с информацией о новых настройках оператора, произнёс Фарит. и приступил к делу. «А разве у него не беззвучный режим?» спросила Дуня. «Уже нет!» Фарид поставил громкость на мобильном Слейзнера на максимум и отправил техническое сообщение, которое заставило телефон издать прерывистый писк, напоминающий пожарную сигнализацию. Вскоре Слейзнер вернулся в кадр и поднял мобильный, после чего весь монитор заполнило его сонное лицо, пока он читал сообщение. Закончив, он положил телефон на тумбочку и исчез. Фарид вздохнул и повернулся к Цяну. Может, попробуем TC5, чтобы удостовериться, что имеем дело не с обычной утренней йогой? Почему бы и нет, пожал плечами Цян. Хуже точно не будет, сказал слон и сунул свой хобот в Цян. перебило его Дуня и многозначительно улыбнулась после чего он вздохнув включил ещё один компьютер и подключил модуль управления с двумя джойстиками на экране начало расти изображение которое вскоре заполнило его целиком но единственное что можно было разглядеть нечто бесформенное серое переходящее в голубое в верхней части монитора Только когда все изображение начало сдвигаться вверх, а объектив камеры навел фокус, стало ясно, что серое — это рубероид на крыше дома в форме знака бесконечности с двумя возвышающимися стеклянными куполами посередине. Перед зданием виднелась бирюзовая вода, а на другой стороне разные офисные строения с фасадами из стекла и стали. За ними на горизонте вырастал силуэт моста Вестербро, а справа можно было увидеть позолоченную башню цепочной карусели в Тиволи. С помощью джойстика Циан повернул камеру обратно к зданию, одновременно с этим изображение опустилось к изогнутому фасаду дома и его верхнему этажу, целиком состоявшему из большого балкона с панорамными окнами от пола до потолка. В окнах отражался дрон, но как только Циан изменил его позицию и четкость изображения, Они смогли заглянуть прямо в гостиную Слейзнера, изысканно обставленную уютным мебельным гарнитуром по центру, обеденным столом и огромным плоским телевизором рядом с картиной, наводящей на мысли о: "Давайте что-нибудь порисуем в детском саду". Однако самого Слейзнера они не увидели. "Похоже, мы правы", сказал Фарид, пока Цен вёл дрон вдоль фасада. "Никаких приветствий Галышом". «И нудистской йоги в поле зрения. Точно что-то случилось?» «Да, тут ничего интересного», — кивнул Циан. «Но вот он, хотя бы здесь». В примыкающем к гостиной кабинете шторы были опущены, частично закрывали вид. Но сомнений не было в том, что там, наклонившись перед компьютером, сидел именно Слейзнер. «И, насколько я могу судить», — продолжал Циан и приблизил руки Слейзнера, которые не двигались — Он не просто сидит и расслабленно лазает утром по интернету. Что-то в новостях? Дуня села за один из компьютеров. Что-то, что твою мать, внезапно выполил Слейзнер. Долбная грёбаная херня. И на экране они увидели, как он закрыл руками лицо и покачал головой. Не может быть. Да такого, блин, не может быть.